Ему, товарищи, позор. После этого молодые колхозники повернулись туда, где не на брезенте, а в двух метрах от него, на голой земле, поджав под себя ноги, сидел лохматый и рыжий Леонид Мурзин. Спокойно и неторопливо ел баранину, хотя все остальные во время речей деликатно пережидали, держа ложки на весу. Когда Анатолий Трифонов предал позор позору лентяя, Леонид Мурзин поднял голову, держа в зубах большой кусок баранины, согласно кивнул и самодовольно улыбнулся. Потом продолжал есть, чавкая и наслаждаясь. Леониду Мурзину товарищи позор и с другой стороны, вскинув руку, продолжал младший командир запаса. Ему с той стороны позор, что пьет товарищи водку. За квадратным брезентом стало тихо и тревожно. Все молодые колхозники по-прежнему глядели на Леонида Мурзина, а как только Анатолий Трифонов заговорил о водке, глаза у девчат сделались испуганными, парни укористно прищурились и поджали губы. — На славный праздник Первомай Леонид Мурзин укупил в магазине бутылку водки, выпил почти всю, от чего качался, кричал и матерился, — вдруг обыкновенным голосом произнес Анатолий Трифонов. А же завалился в траву, где и находился до рассвету за это ему, товарищи, всенародный позор. Теперь ленте и пьяница Леонид Мурзин сидел смирно. Живать баранину перестал, самодовольно не улыбался и вообще боялся поднять глаза. Уши и шея у него покраснели. Слово хочет поиметь товарищ Мурзина, воодушевленно закричал Петр Артемич. Гранька от Орвида, Брось уверенным и почему-то вдруг потончавшим голосом сказала примерно то же самое, что и младший командир. Ей дружно поаплодировали и поулыбались. А когда Петр Артемич объявил прения закрытыми, снова деловито принялись за баранину с картошкой, квас и пшеничный духмяный хлеб. Сияло солнце над головой, смеялся чему-то в березовом колке разбушенной сыч, В несколько голосов куковали кукушки, телу было тепло от солнца, лицу прохладно от ветра с озера Черочева, и действительно было так хорошо, что думалось о счастье. Младший командир запаса Анатолий Трифонов все чаще и чаще поглядывал в сторону раи, отводя глаза, когда она нечаянно перехватывала его взгляд. Нахольноватый Виталька Сапрыкин смотрел на раю неотрывно, по две-три минуты подряд, И лицо у него при этом было таким, точно раскатывал загадку. Рано позавтракавшая, рая ела охотно. Баранья с картошкой была необыкновенно вкусной. Когда же Миска опустела, она ласково посмотрела на граньку, которая сразу деловито спросила Тебе тоже добавки? Тедь дусь, две чашки. И перед Раей мгновенно появилась опять полная чашка картошки с мясом. Рая помедлила, затем решительно вздохнула и принялась есть, подумав, как бы случайно, «Надо же набирать мяса!» Эта мысль была такой смешной и неожиданной, что она начала прыскать в чашку. «Ешь, ешь!» — заботливо сказала Гранька. «Не отставай!» Еще через полчаса медленной, обстоятельной и сосредоточенной еды молодые колхозники задвигались, повеселели. Ложки стучали разнобойно и лениво, раздавался смех и сытые вздохи, все были довольны, веселы и благодушны. Вот вспорхнулись с брезента две стайки девчат, начали перешептываться братья Колотовкины и враждующие с ними сыновья Бориса Капы, Боенист Пашка Набоков неспешно опробовал басы, а самые бойкие из молодых улымчан выбирали уже на берегу озера место поглажия для танцев. «Пошагали и мы», — сказала Гранька, поднимаясь с брезента, и опять заботливо оглядела раю. «Ты вот сиживать-то не умешь на брезенте, всю юбку помяла. Ее надо было в круг ног обстелить». — Дай-ка я юбку-то оглажу. С добрым и встревоженным лицом Гранька разобрала складки темной райной юбки.